Алина жила в прострации уже четыре дня, и ей не становилось легче. Наоборот, казалось, с каждым прожитым днём брешь в ее душе становилась все больше. Она сжигала изнутри, болела, ныла, не давая девушке покоя и успокоения. Алина практически не ела, не спала и вообще не делала ничего. Постоянные мысли об Артеме не давали расслабиться, держа в напряжении, периодически накрывая новым потоком слез. Она любила его, сильно любила, и так хотела, чтобы это было взаимно. Девушка не понимала, почему судьба так жестоко обошла с ней, в чем она провинилась. Она сомневалась, что сможет полюбить кого-то еще. Что же тогда? Всю жизнь оставаться одной, без любви, без семьи, исходить с ума от мыслей мужчин до конца своих дней. Ну зачем? Зачем я согласилась на предложение Вики? Не знала бы его и не было бы так больно. Алина безумно скучала по нему. Каждый день, держа телефон в руках, она хотела позвонить, но не могла. Она могла предложить Артему Стать пожизненной любовницей Его грязным секретом Без возможности иметь Собственных детей Алина не была Воспитана подобным образом В ее семье это считалось Позором И родители с детства прививали ей Моральные принципы и нормы поведения Если бы они узнали, что их дочь ⁇ любовница женатого мужчины, имеющего ребенка, точно сгорели бы со стыда. Эта неделя была адом. А сколько еще таких предстоит? Пятница не отличалась чем-то особенным. Все те же мысли, те же воспоминания и те же несбытные мечты. Телефон Алины разрывался от звонков и сообщений подруг. а ей не хотелось никого ни видеть, ни слышать. Она понимала, что рано или поздно они заявятся и дадут ей хороший разгон, но сейчас не могла себя пересилить. Так продолжалось до вечера, пока звонки мобильного не сменились на звонки в дверь. Спустя пять минут непрекращающихся звонков Алина поплелась в прихожую, поняв, что Вика не отступится. Она открыла дверь и наткнулась на испепеляющий взгляд подруги. Та прошла внутрь, подвинув Алину, и, развернувшись, набросилась на нее. — Что ты творишь? Я чуть с ума не сошла! — крикнула Вика. Алина смотрела на нее поникшим равнодушным взглядом. Вика впервые видела ее в таком состоянии. «Выглядишь ужасно», — уж спокойнее сказала Вика. Она подошла, заключила Алину в свои дружеские объятия, тут же почувствовав, как грудь девушки начала содрогаться от рыданий. Гнев Вики мгновенно улетучился, а рука стала машинально поглаживать спину подруги. Когда Алина немного успокоилась, Вика проводила ее в комнату, посадила на диван и, сев напротив, молча ждала... Продолжая держать ее за руку. Прости, все еще всхлипывая, сказала Алина. Это ты прости. Я просто переволновалась, сжав пальцы подруги, ответила Вика. Расскажешь? Я влюбилась. Алина смущенно опустила взгляд. Я это еще в прошлый раз поняла, грустно сказала Вика. «Ты уволилась или так и продолжаешь мучиться?» «Уволилась. Должна была эту неделю еще отрабатывать. Но Артем предложил провести прощальные выходные взамен». «Вот же эгоистичный ублюдок!» — недовольно сказала Вика. «Не надо. Я сама этого хотела и понимала, что мне будет еще хреновее», — оправдывала Лина возлюбленного. «Да, дела». Никогда бы не подумала, что Зимина кажется таким ответственным в плане детей. Или это богатый папочка так повлиял на него. Вик, Петров прекратил с нами сотрудничать, так и не заключив контракт. Поверь, у Артема были на то свои причины. Но сейчас он просто ждет возможность провести анализ ДНК. — Тогда я не понимаю, почему нельзя ждать вместе? Зачем надо было расходиться? Вика нахмурилась, показывая полную концентрацию работы мозга и пыталась разобраться в ситуации. — Потому что я не хочу привязываться еще сильнее. Сколько придется ждать? Месяц, два, семь? И каждый день ждать, что не сегодня, завтра все кончится. Ты знаешь, что ожидание смерти хуже ее самой. Алина говорила это уже неуверенно. Она стала сомневаться в правильности своего решения. «А может, и стоило быть с ним до последнего?» Эти размышления не раз мучили девушку. «Куда уж сильнее! Ты же любишь его!» Продолжала Вика подтверждать сомнения Алины. Алина пошла на кухню, взяла бутылку вина, бокалы, штупор и, вернувшись, спросила... Составишь компанию. Надеюсь, ты не этим занималась всю неделю? Вика строго посмотрела на подругу. Нет. Меня утопало в жалости к себе и несправедливости судьбы. Алина открыла бутылку и, налив по щедрые порции, протянула один бокал Вики. — Ничего, Кэсси.